Глава восемнадцатая. Версавия. Я не смело улыбнулась супругу. Я была ему благодарна, что он с пониманием относится ко мне и к моим нервам. Открыла сумочку и достала телефон, который предательски упал на стол и сотворил столько шума. Мое лицо пылало от неловкости. «Какая же я неуклюжая!» Открыла заметки и пробежалась глазами по списку. «Первое. Узнать насчет Виктории. Второе. Поговорить о нас». Третье спросить об учёбе. "Я смотрю, ты подготовилась", услышала голос Тео и быстро посмотрела на него. "Я хотела узнать насчёт Виктории. Твой отец обещал, что сделает мне свадебный подарок. Понимаю, что я не в том положении, чтобы что-то требовать, но мне хотелось бы услышать хоть примерные сроки. И вообще, да или нет? Просто каждый день, что она там, у меня перехватило дыхание от эмоций. Вика она самая нежная и хрупкая из нас. Я боюсь, что отец её просто сломает. Последнее предложение я прошептала. Мне и правда было очень страшно за сестру. Мы всегда её защищали, а сейчас она осталась абсолютно одна. Моя нежная и романтичная Викуля. Ты сама знаешь, что твой отец мудак. Он воспринимает Вику как выгодную сделку, а идти на уступки мой отец не привык, сказал Тиоман, внимательно глядя на меня. Я прерывисто вздохнула. Примерно так я и думала. Мы вещи. Отец никогда не согласится отдать Вику просто так, если не будет выгоды. А Имановы, они не обязаны тратить силы и средства на мою семью. Жизнь она жестокая. Я, я понимаю. Я начала часто-часто моргать, чтобы отогнать непрошеные слёзы. Совсем плохо с отцом жить, спросил Тео. Я задумалась. говорить ему правду или нет? Он мой муж. Пусть знает. Совсем, печально улыбаюсь. Никогда не знаешь, за что тебя оскорбят или ударят. Обычно получала Эльза. Она очень непокорна и своим равна. Почему мама не ушла от него? У неё же полно денег было, зачем терпеть? Я удивлённо смотрю на мужчину. Уйти? Она бы никогда не решилась. Он бы не отдал нас. А каких-то деньгах говоришь? Мы все там жили в статусе прислуги. Если хочешь кушать, то вставай и работай. Мы ни на минуту не забывали, что нелюбимые дети. Он напоминал всегда, поверь. Я помню, как мамы только не стало, а ему было плевать. Он заставил нас убирать листву во дворе. Представь, четыре девочки размазывали слёзы по лицу и чистили двор. Эльза, как всегда, она вспылила и кричала ему в лицо, что ненавидит, и лучше бы он сдох. И тогда он Я нервно сглотнула, вспоминая тот ужас. Он избил её так сильно, сломал челюсть. На лице и теле не было ни единого живого места. Тео молчал. Он крутил бокал в руках и смотрел на меня со странным выражением на лице. Я не могла его распознать. Я даже пожалела, что была столь откровенна. Людям неинтересно слушать о тяжёлой судьбе других. Прости, я не хотела портить ужин. Тут же говорю и начинаю нервничать. Я уже говорил тебе насчёт извинений. Я верну тебе сестру, сказал муж. Я вскинула на него взгляд. Неужели он это сделает? Если честно, то я не надеялась уже, но почему-то именно Тео я верила, что он сделает. Спасибо. Я не знаю, как тебе благодарить. Не нужно Версавия. Ты моя жена, и я хочу, чтобы тебе было хорошо. Ох, я даже не нашлась, что сказать. Мне очень хотелось верить в лучшее, думать, что мне повезло, что супруг оказался достойным, но я не могла. Мне было страшно. Страшно, если я поверю, а всё окажется ложью. Я пока не знаю Тиамана, но мне очень хочется верить ему. Мама, наверное, тоже думала, что папа хороший. Ты знаешь, где твои сёстры? задал вопрос муж. Нет, честно ответила я. Я вообще не знала, что они планируют побег. Марианна, она же готовилась к свадьбе. Не было даже предпосылок. Я не знала. Это это больно, знаешь? Могу представить. И тебе подсунули меня, Груссона улыбнулась. Я был зол, когда узнал, что твоя сестра сбежала. Это было словно пощёчина. Женщина не просто оставила меня, а выставила дураком. В моём мире такое не прощают. но я рад, что именно ты стала моей». Его слова вызвали дрожь по всему телу. Я почувствовала всю силу его авторитета и ауры. Он не тот мужчина, который простит такой поступок. «Ты... ты ищешь Марианну?» «Не я, Тай. Ему приглянулась Эльза», — хмыкнул муж. «Что будет, когда их найдут?» — спросила я, сердце болезненно сжалось. Тео посмотрел мне в глаза. «Тео» Им же лучше, если их не найдут. Боже мой, это просто кошмар какой-то. Да, сёстры предали нас, но я не желаю им зла. Мне даже представить страшно, что будет, если они вернутся. Отец не пощадит. Пожалуйста, пусть их никогда не найдут. За столом повисла тишина. Каждый думал о своём. А какие другие темы для обсуждения? Спустя несколько минут спросил супруг Как ты относишься к учёбе, решила зайти издалека. Ты хочешь узнать о моём образовании или как я вообще отношусь к системе образования? Нет, как ты относишься к учёбе? Я бы хотела поступить в университет в следующем году. Иманов откинулся на стуле и потарабанил пальцами по столу. Он что-то решал про себя. Я не против, но насчёт точного обучения не уверен. Вариант онлайн более подходит. «Почему?» – тут же спросила, хоть и не должна была. «Онлайн тоже замечательно». «Потому что наша семья – одна из самых богатых и влиятельных в стране. У нас есть враги. Я бы не хотел, чтобы кто-то из недоброжелателей отыгрался на тебе. Я лишь могла хлопать глазами и чувствовать себя невежественной дурой. Я не подумала. Онлайн-обучение тоже супер. Что бы ты хотела изучать?» Ещё не знаю, честно ответила. Может, финансы? Я дружу с цифрами. Время ещё есть подумать. Это всё, что ты хотела обсудить? Все обсуждения должны произойти до еды? Тео хмыкнул и сделал глоток вина. Я последовала его примеру. И тут к столику подошёл пожилой мужчина с молодой девушкой. Тиоман, дорогой, рад видеть, сказал человек. Муж встал со стула и тепло поздоровался с мужчиной. Сергей Иванович, здравствуйте. Позвольте представить мою супругу Версавию, сказал муж. Я совсем растерялась. У меня такой пробел по светскому этикету. Что мне делать? Встать, улыбнуться, сказать что-то? Мужчина повернулся ко мне и смотрел цепким взглядом, сам наклонился и сцапал мою ладонь в свою. Какая прелестная молодая девушка! Я очарован. Несколько раз поцеловал руку. Я приглашаю вас на ужин. Отказ не принимается. Галина будет только рада. Он ещё с минуту постоял возле нашего столика, а потом они со спутницей пошли к своему столику. Какая молодая у него жена, осторожно заметила я. Теу жёстко улыбнулся. Его жена дома, а это одна из любовниц. Я была просто в шоке. Я ещё раз бросила взгляд на пару. Какой кошмар! Зачем он привёл её сюда, ведь все знают, что это не его жена. Бедная женщина. «Сиди дома, пока он здесь с молодой любовницей!» Меня просто бомбило от возмущения. Супруг засмеялся. «Неужели я что-то смешное сказала?» «Ты просто очаровательна, Версавия. Такая чистая и не испорченная этим миром. Да-да, я недалекая дура, но такое поведение отвратительно. Это не уважение. Я тебя так не называл. И тебе не стоит. Ты умная девушка». Оглянись вокруг. Здесь собрались властные мужьи люди, мужчины и женщины. Если они ищут отношения на стороне, не нам судить. Я была поражена до глубины души. Да, я не жила в его мире, но чёрт возьми, у меня были свои принципы и представления. Даже если перед глазами у меня не было примера для подражания, я всей душой верю в таинство брака. Пусть меня и выдали замуж насильно, но я честно стараюсь видеть в супруге только хорошее. А его слова про отношения на стороне, я бы хотела обсудить ещё кое-что, сказала резко. Тео поднял бровь. Нас. Я хочу обсудить нас. И что именно хочешь обсудить? У тебя есть любовница? Боже, моя грудь горела огнём. Мне нужно знать правду. Есть ли у него любовница? Нет, даже думать о таком невыносимо. Такое чувство, что внутренности кислотой разъедает и трудно дышать. У меня нет любовницы. У меня есть жена, которую навязали. Да, свадьба была договорной, но брак настоящий в Версавии. Я отношусь к тебе с уважением и прошу от тебя того же. Я не пацан, не буду говорить тебе о вечной любви под луной, но я решу все твои проблемы, защищу от всего. Ты никогда ни в чём не будешь нуждаться. Это я тебе гарантирую. Не смотри вокруг, показывает на пары в зале. У нас с тобой навсегда и может быть всё по-другому. Всё зависит только от нас.